Александр Евгеньевич Пресняков Лекции по русской истории Киевская Русь Лекция первая Древнейшие судьбы восточного славянства примечание В редакции 1907-1908 годов вступительная лекция «Прицнёвший» Александра Евгеньевича Преснякова имело другое содержание и назначение. Конец примечания. Обычное, шаблонное заглавие моего курса «Киевский период русской истории» требует объяснения и оправдания. Та общая схема, тоже обычная, традиционная, на которую оно как бы указывает, несомненно требует некоторого пересмотра и теоретического освещения. Я назвал ее традиционной. Она имеет свою историю, хорошо выясненную в главных чертах известным трудом Павла Николаевича Милюкова. Главные течения русской исторической мысли. Быть может, вы эту историю знаете. Но мне представляется не лишним вам ее напомнить. Милюков удачно связал происхождение этой схемы с той работой историко-политической мысли, которая совершалась в сознании московских книжников XV века. Жизненной задачей этих книжников было теоретически осмыслить и исторически оправдать рост московского государства и осветить те широкие притязания, с которыми оно выступило во времена Ивана III. Рассматривая государство как вотчину государеву, они в основу своей исторической теории, слагавшейся под давлением помянутой публицистической потребности, положили династическую или, точнее, генеалогическую точку зрения. Стремление московских собирателей земли русской к созданию объединенного национального государства «Всея Руси» в теории книжников – оправдывалось их династическими вотчинными правами на все наследие рода Рюриковичей. И московский великий князь представился прямым наследником Киевского, предъявляя на Киевскую Русь свои исторические права. Учение о наследственных правах московского правительства на Киевщину было натянуто и искусственно по крайней мере с точки зрения генеалогической но и речь у московских книжников шла не столько о фамильном сколько о политическом наследстве на от прародителей вотчину московских князей проводилась идея тождества и наследственной связи московской и киевской государственной власти Представляя себе Киевское Великое Княжение, монархии наподобие Московского Царства, московские книжники удельное время объясняли как время смут и распадения, вызванного ошибочной политикой великих князей, деливших землю между младшими князьями и отодвигая его на задний план, получали внешне стройную схему единой истории русского государства начавшейся в Киеве, продолжавшийся в Москве. В основе схемы утверждение исконного единства русского национального государства и толкование его распадения как случайного, ненормального явления. Не только обособленное существование Новгорода и Пскова, не только самостоятельность среднерусских удельных княжеств, характеризовалась этой печатью случайной ненормальности, но и захват значительной части русских земель литовским великим княжением рассматривался в московской схеме как узурпация. В хронологический промежуток между падением Киева и возвышением Москвы выдвигалась фигура Владимирского князя как носителя общерусской власти, и тем достраивалась до конца ставшая традиционной схемой истории русского государства с периодами киевским, владимирским, московским. Такова политическая подпочва, на которой выросла наша схема. Позднейшая историография XVIII и XIX веков сильно от нее зависела, да и до сих пор зависит жизнь прибавила период петербургский, научная разработка выдвинула значение некоторых эпох, например, удельной или смутного времени. Теснее связало 17 век с 18 веком, чем со временами Ивана Грозного, передвинув на столетия назад понятие «перелома», связанное с именем Петра Великого. Но все эти очень важные сами по себе частичные изменения общей конструкции едва ли разрушали влияние и даже господство старой схемы. То, что в ней есть случайного, ненаучного, особенно ярко сказывается теперь, когда рядом с так называемой «общерусской историей» выросла в целую богатую отрасль нашей исторической науки – История Западной Руси. Литовско-русского государства. Вы знаете, вероятно, каким скудным, случайным придатком обзор истории Западной Руси является в наших общих курсах, если только вовсе из них не исчезает. Пример первого имеем в курсах покойного Константина Николаевича Бестужева-Рюмина и Сергея Федоровича Платонова. Московские же историки проходили, так сказать, мимо Западной Руси. У Ключевского, у Милюкова вы истории литовско-русского государства и литовско-русской культуры не найдете в обзоре русской истории и очерках по истории русской культуры. История Западной Руси выделяется при специализации занятий в особую самостоятельную дисциплину, связанную с историей Руси Московской не более и скорее менее, чем с историей не только Литвы, но и Польши. Вот эти элементарные факты современной историографии нашей привели к постановке ряда существенных вопросов как о месте, занимаемым так называемым киевским периодом в общей системе русской истории, так и о законности самого понятия единой русской истории и тем более истории русского народа. Обращусь опять-таки к некоторым явлениям нашей исторической литературы. В очерках по истории русской культуры Павла Николаевича Милюкова, отсутствует Киевская Русь со всем складом ее политических, социальных и культурных отношений. И это не случайность. Кавычки открываются. На протяжении семи веков, от IX до XVI, прежде чем Москва создала хотя какую-нибудь связь между окраинами России, По мнению Милюкова, каждая отдельная область жила своей отдельной исторической жизнью и переживала особого рода местный процесс, не похожий на процессы других областей. Конец цитаты. Итоги исторической жизни восточного славянства до эпохи образования московского государства представляются Милюкову крайне элементарными своего рода преддверием к более широкому течению государственной и национальной жизни в рамках возникшего на северо-востоке великорусского государства. Этим и история Киевской Руси IX-XII веков не сводится на уровень узкоместного процесса, наравне с исторической жизнью любой области в так называемый удельный период. Такое представление о древнерусской истории тесно связано с той конструкцией, какую у Милюкова получила история русского национального самосознания. Тот склад воззрений на свою национальность, какой сложился у московских книжников на рубеже XV и XVI веков, Милюков, согласно своим общим социологическим воззрениям, считает первичным, исходным пунктом этой истории, отсюда и начинается ее изложение. Таким образом, так называемый «киевский период» оказывается, если не совсем вне, то, по крайней мере, в своеобразном преддверии общей системы русской истории, построенной у Мелюкова, в сущности, на основе традиционного отождествления русской истории с московской, великорусской, постепенно разрастающейся по мере роста государства во всероссийскую, имперскую, если можно так выразиться. Схема упрощена отсечением ее первого члена, но едва ли принципиально переработана. Русскую историю, В собственном смысле этого слова, оказывается возможным в школе Милюкова строить, в сущности, без киевского периода. Эволюционная связь между ним и позднейшими периодами истории России, которая сводится для средних веков к истории Руси Московской, порвана. Это Милюков и выразил в таком тезисе. Кавычки открываются можно сказать, что русская народность, достигнувшая значительных успехов на юге, на севере должна была начать всю историческую работу сначала. Конец цитаты. Милюков в своем отрицании связи между историческими процессами, совершавшимися на юге в IX-XIII веках, и на северо-востоке в xii 16 веках не стоит одиноко. Вот, например, что говорит другой историк московской школы Сторожев в предисловии к сборнику «Русская история с древнейших времен до смутного времени». Кавычки открываются. Днепровская Русь. Древнейший период нашей истории, не хронологически только, но и реально очень далекий от последующей истории, собственно, России, выросший из удельного княжества Северо-Восточной Руси. Русь Днепровская и Русь Северо-Восточная – две совершенно различных исторических действительности. Конец цитаты. Называя древнейшее прошлое Днепровской Руси совершенно особым и законченным историческим процессом, Сторожев отмечает и особую этнографическую причину этой обособленности южной и северно-русской истории. Кавычки открываются. Историю той и другой Руси создают не одинаково два различных отдела русской народности. Конец цитаты. Так, разрушая традиционное единство схемы русской истории, современная историография приходит к вопросу об этнографических основах русской исторической жизни. Спорность представления о единстве так называемой русской истории вела неизбежно к более глубокому вопросу, о единстве русской народности. Сам по себе этот вопрос не нов, и он имеет свою литературную историю, начало которой восходит к 60 годам прошлого века и даже ко времени более раннему. К разыгравшейся в 50-х годах полемике между Погодиным и Максимовичем о том, кто Южане или северяне были россы, по преимуществу, кому из них принадлежит, по преимуществу, древняя киевская русская история и заслуга основания русского государства и национальности. Примечание. Венелин Ю. О споре между южанами и северянами насчет их россизма. Чтение в обществе истории и древности российских при Московском университете. 1847 год, номер 4 Конец примечания. В 80-х годах этот спор возгорелся с новой силой между профессором Соболевским и украинскими учеными. Особенно резко, с украинской точки зрения, Поставил вопрос львовский профессор Грушевский. Примечание. Грушевский, М.С. Очерк истории украинского народа. Второе издание, Санкт-Петербург, 1906 год. Он же. История. Тома, первый-третий. Он же. Звечайная схема о русской истории и о рационального укладу истории восточного славянства. Статьи по славяноведению под редакцией В. И. Ламанского. Санкт-Петербург, 1904 год. Ряд статей в записках наукового товарищества имени Шевченко. Львов, 1896 год, том 33. 1900 год, том 37-й, 1901 год, том 39 Конец примечания. Сделав весьма ценную попытку цельного изложения истории украинского народа с древнейших времен, Грушевский отрицает генетическую связь между Киевским периодом и историей Северо-Восточной Руси чки открываются киевское государство говорит он право культура были созданием одной народности украинско русской владимира московская другой великорусской конец цитаты сопоставляя отношение двух половин древней руси с отношением рима и Галлии, Грушевский говорит о рецепции киевского права и культуры великороссами, считая Владимира московское государство не преемником киевского, а выросшим на своем корню. Киевский период у Грушевского получает новый смысл сравнительно с традиционной схемой русской истории. Он перешел не во Владимиро-Московский, а в Галицко-Волынский XIII века, потом в Литовско-Польский XIV-XVI века, и оказывается первым отделом не русской истории вообще, а истории украинского народа. Навстречу этой точки зрения идет ряд исследований, выясняющих связь социально-политических отношений литовско-русского государства и его права с киевскими традициями. Труды Любавского, Максимейко, Ясинского как бы дополняют и уясняют общую конструкцию Милюкова, устанавливая непосредственную преемственную связь между исторической жизнью древней Киевщины и Литовской Руси.